умиротворения и радости. «Я рад новым лицам в обители Сарасвати. Что привело вас в чертоги мандира? Любопытство, тяга к духовным знаниям или, может быть, потребность в пудже?» «Я бы хотела задать вопросы, касающиеся вашей веры», мягко и почтительно произнесла Мира, поклонившись. Винсент, удивившись переменной в ее облике и манере говорить, промолчал. «Вы можете обращаться ко мне, Пуджари. Я провожу здесь службы и как раз завершил чтение Пудж по вашему молитв. С готовностью дам ответы на интересующие вас темы. К сожалению, такие гости в наши дни редкость». «У Ковальски вопросов не было» и, чтобы не мешать чужой беседе, он остался у входа. Мира и Пуджари прошли в одно из крохотных помещений, где и состоялся их разговор. Благодаря акустике здания Ковальский невольно услышал почти все. Если бы Мира пришла на исповедь, бывший десантник непременно бы ушел дожидаться девушку на парковке, но то, о чем спрашивала Мира, Поневоле заинтересовала Винсента. «Что такое Бог с точки зрения индуизма? В чем его отличие от других религий? Что есть рай? Как избежать ада? Как понять, что Бог любит тебя?» Вопросы следовали один за другим. Потому как «И что?» спрашивала Мира. Ковальский понял, девушка неплохо разбиралась в истории религии и индуизма в частности. И если сначала вопросы были самыми общими, то потом она начала сыпать множеством имен древнеиндийского пантеона и тонкими нюансами санатана Дхарма. Именно так, как узнал Винсент, официально называлась эта вера. Поначалу Пуджари отвечал простыми определениями, но чем дольше длился их разговор, тем подробнее становились его ответы. А голос наполнялся радостными эмоциями. Так говорят два философа, нашедших друг в друге родственную душу. Окончательно Ковальский опешил, когда они вдруг перешли на хинди. «Да ты полна сюрпризов, девочка с васильковыми глазами. Много ли я видел белых американцев, свободно изъясняющихся на одном из языков Индии? Без всяких электронных синхропереводчиков. «Кто же ты такая, Мирослава Шмидт?» Размышляя об этом и стараясь скоротать время, Ковальский разглядывал убранство храма. Постепенно он стал замечать в праздничном облике совершенно обыденные вещи. Он, кое-где под куполом неосторожно выглядывали провода освещения. Немного подтекала ржавчиной труба, наполнявшая водой бассейн. Колонны и стены, как оказалось, при ближайшем рассмотрении, выполнены не из камня, а бугристого пластика. Первоначальное ощущение волшебства отступало и таяло. Но все же кое-что в храме оказалось настоящим. Это был сам Пуджари. Монах оставался таким же, как и в минуту своего появления. Спокойным, счастливым излучающим доброту и понимание. Когда они с мирой вышли к Винсенту, Пуджари склонил голову. «Я бесконечно рад, что вы посетили меня и эту обитель. Давно, очень давно мне не доводилось беседовать с такой образованной и понимающей собеседницей. Я буду рад новой встрече. Двери мандира всегда открыты для вас». Винсент и Мира попрощались с ним и вышли на парковку. Долгое время девушка задумчиво шагала. Несмотря под ноги, Винсент не тревожил ее, следя лишь за тем, чтобы она не наступила в лужу. Поднявшись в сити, они влились в вечно спешивший людской поток. Вокруг полыхали вывески, звучала реклама, проносились автомобили... «Давай, Вин, спроси уже», — бросила Мира, сбавляя шаг. «Что именно?» — Винсент поравнялся с ней, машинально отметив, как на небе сгустились облака. «Кажется, скоро пойдет настоящий ливень». «Что тебя удивило? И почему?» «Ладно, что ты искала в этом месте?» «А разве ты не понял? Бога!» Представить себе не мог, что ты религиозна. Извини, но мне казалось, что молодое поколение Сити не обременяет себя такими вещами. «А ты сам-то веришь в Бога?» «Ну, пожалуй, верю», — прозвучало слишком неопределенно. «Наверное, потому что я не решил, насколько мне нужны ритуалы. Как именно молиться, сидеть, ставить свечи. А не просто вера в Бога сама по себе». «Считаешь их?» «Бессмысленными?» «Ты задаешь сложные вопросы. Я верил в Бога на войне. В тот миг, когда нашу пулеметную позицию стали утюжить артиллерийские снаряды «Южан», я очень в него верил. С каждым новым шелестом падающих на голову чемоданов, до отказу набитых взрывчаткой и керамической шрапнелью. Мои молитвы становились горячее, и, судя по тому, что я все-таки жив... «Бог слышал мои молитвы. Пусть я читал их, как умел. Но тогда к чему нужны ритуалы?» «То, что ты называешь ритуалами, возможно, более сложная форма общения с Богом, требующая от человека терпения. А значит, уважение к тому, к кому он обращается. Но ведь это помогло. Зачем делать простые вещи сложными?» «Помогло. Но ты обращался к нему в минуты отчаяния, Вин. «Однако Бог — не только физическое спасение здесь и сейчас. Это длинный и трудный путь. Твоя война — лишь отрезок на этой дороге. Бог есть любовь, раскаяние. Это вечность души и бессмертие в его царстве». Странно слышать такие слова от девушки, несколькими часами ранее собиравшейся продать полицейские коды Триаде. «Тем...» Кто будет сбывать лошадиные дозы порошка, пока их менее удачливые конкуренты смотрят на мир из-за решетки камеры? Ты не знаешь всего. Если бы у меня были варианты, я бы даже не сунулась к Вонгу. Но нам нужны эти проклятые чипы, Вин. Без них мы не сможем осуществить задуманные. А тогда все будет очень плохо. Настолько плохо, что ты себе не можешь представить. Я понимаю». Тебе кажется, что меньшим злом можно предотвратить зло больше, чем бы оно там ни было. Но это просто сделка с совестью. Поверь, я и это проходил. Сначала ты позволишь себе немного вольностей, потом еще чуть-чуть. И однажды поймешь, как границы размылись настолько, что ты сам давно стал одним из тех, с кем боролся. Каждый раз, кладя на алтарь своей души частичку зла, ты оставляешь все меньше места для чего-то светлого. А как же убивать, чтобы не быть убитым? Ведь в армии так говорят. Что, если ты вынужден делать то, чего не хочешь, чтобы спасти не только свою жизнь, но и дорогих тебе людей? Да, нам говорили именно так. Жаль, никто не сказал, каково это прийти с войны убийцей и не продолжать убивать. Ведь вернуться оттуда прежним нельзя. Поэтому так много ветеранов подписывает новый контракт, либо выбирает судьбу бандита или копа. Жажда власти и пренебрежения к человеческой жизни — вот что выковывает в своих детях война. А знаешь, когда начинается это преображение? С маленького зла которому ты позволил прости в своей душе. Девушка сверкнула глазами на Ковальске и резко остановилась. «Посмотри на меня, Винсент». Мира сняла очки и капюшон, открыв лицо первым каплем дождя. «Что ты видишь в моих глазах? Я похожа на ту, которая жаждет власти или с пренебрежением относится к человеческой жизни? Ну, посмотри». Ее васильковые глаза были глубоко распахнуты. У них отражались огни города, свет летевших машин, рекламных вывесок, огней светофоров, проекторов. В них дышал и бился пульс сити, а из